«Я полагаю, — начала была Аня, — понимаете, мисс Ширли, у нас с ним нет ничего общего. Его не волнует поэзия и романтичность, а они — сама моя жизнь. Иногда мне кажется, что я должно быть реинкарнация Клеопатры, или, может быть, Елены Прекрасной. Во всяком случае, одно из тех томных обольстительных созданий». У меня такие чудесные мысли и чувства. И если это не объяснение, то, право, не знаю, откуда бы им взяться. А Терри, такой ужасно прозаичный, уж он-то не может быть ничьей реинкарнации. И то, что он сказал, когда узнал о пере Веры Фрай, доказывает это. Ведь правда, мисс Ширли? — Я ничего не слышала о перее Веры Фрай, — терпеливо ответила Аня. — Неужели? Мне казалось, я уже рассказывала вам об этом. — Я столько всего вам рассказывала. Жених Веры подарил ей птичье перо для письма. Оно выпало из вороньего крыла, и он его подобрал. И он сказал Вере, пусть всякий раз, когда ты пользуешься этим пером, твой дух воспаряет к небесам, подобно той птице, что когда-то носило его. Разве не чудесно? Но Терри сказал, что перо очень быстро придет в негодность, особенно если Вера пишет так же много, как говорит, и что во всяком случае, на его взгляд, вороны не воспаряют к небесам. Он совершенно не понял, в чем был смысл этого подарка, не понял самого существенного. А в чем был его смысл? Ах, ну, ну, понимаете, воспарить, убежать от всего земного. Вы обратили внимание на кольцо веры, сапфир? Мне кажется, сапфиры слишком темные для кольца невесты. Я предпочла бы такое милое романтичное колечко из жемчужинок, как у вас. Терри хотел сразу дать мне кольцо, но я сказала, подождем немного. Это напоминало бы оковы, так неотвратимо, понимаете? У меня не было бы такого чувства, «Если бы я действительно любила Терри, не правда ли?» «Боюсь, что так». «Как это чудесно рассказать кому-нибудь о том, что действительно чувствуешь!» «Ах, мисс Ширель, если бы я только могла снова оказаться свободной, чтобы искать сокровенный смысл жизни!» «Терри не понял бы, что я имею в виду, если бы я сказала это ему!» И я знаю, он ужасно вспыльчивый. Все гарланды такие. Ах, мисс Ширли, если бы вы только поговорили с ним, рассказали ему, что я чувствую. Он считает вас просто чудесной. Он вас послушается. Хейзл, дорогая моя девочка, да как же я могла бы это сделать? Не понимаю, почему нет. Хейзел кончила полировать последний ноготь и с трагическим видом отложила палочку из апельсинового дерева. Если уж вы не сможете, то нет спасения нигде. Но я никогда, никогда, никогда не смогу выйти замуж за Терри Гарланда. Если ты не любишь Терри, тебе следует пойти и сказать ему об этом, несмотря на то, что ему будет очень тяжело. «Когда-нибудь, Хейзл, дорогая, ты встретишь человека, которого сможешь полюбить по-настоящему. Тогда у тебя не будет никаких сомнений. Ты будешь знать, что любишь его». «Я никогда больше никого не полюблю», — заявила Хейзл с холодным спокойствием. «Любовь приносит только горе. Хоть я и молода, это я усвоила». Какой чудесный сюжет для одного из ваших рассказов, не правда ли, мисс Ширли? Ах, мне пора. Я понятия не имела, что уже так поздно. Мне настолько лучше после того, как я открылась вам. В стране теней души коснулась вашей, как говорит Шекспир. Мне кажется, это сказала Полина Джонсон, мягко заметила Аня. «Ну, я знала, что это был кто-то, кто жил. Думаю, мисс Ширли, что сегодня я смогу заснуть. Я почти не спала с тех пор, как обнаружила, что помолвлена Стери, не имея ни малейшего понятия о том, как это произошло». Хейзел взбила волосы и надела шляпку, подшитую розовой тканью, до краешков полей и с гирляндой розовых цветочков вокруг тульи. В этой шляпке она была так умопомрачительно хороша, что Аня не удержалась и поцеловала ее, восхищенно заметив. «Ты прелестнейшее создание, дорогая!» Хейзл стояла совершенно неподвижно. Затем она возвела глаза к потолку и устремила взгляд прямо сквозь него, и сквозь чердак над башней, ища звезды в небесах. «Я никогда, никогда не забуду этот чудесный миг, мисс Ширли!» — пробормотала она восторженно. «У меня такое чувство, словно моя красота, если я действительно красива, была освещена». «Ах, мисс Ширли, вы не знаете, как это ужасно считаться красавицей и всегда бояться, что когда люди увидят тебя, ты покажешься им не такой хорошенькой, какой слывешь. Это пытка. Иногда я просто умираю от унижения, так как мне кажется, что они разочарованы. Возможно, это только мое воображение». У меня такое богатое воображение, слишком богатое, чтобы это было мне на пользу. Понимаете, я вообразила, что влюблена в Терри. Ах, мисс Ширли, вы чувствуете аромат цветущих яблонь. Нос у Ани был так, что она чувствовала. Просто божественный, правда? Надеюсь, в раю будут сплошь цветы. Человек мог бы быть необыкновенно хорошим, если бы жил в Лилии, не правда ли? Боюсь, это его немного сковывало бы, — с лукавой строптивостью заявила Аня. — Ах, мисс Ширли, не смейтесь, не смейтесь над вашей маленькой обожательницей. От язвительных слов я просто вяну, как лист. Ну, вижу, она еще... Не заговорила вас до смерти, заметила Ребека Дью, когда Аня вернулась, проводив Хейзел до конца переулка Призрака. Не понимаю, как вы ее выносите. Она нравится мне, Ребека, в самом деле нравится. Я сама была в детстве ужасной трещоткой. Интересно, казались ли мои речи тем, кто меня слушал, такими же глупыми, какими кажутся мне иногда речи Хейзел?